Глава 55. Какие бывают страхи? В предыдущей главе мы выяснили, что страх иногда может оказаться даже полезным для человека, но в современном мире отрицательное значение страха проявляется чаще. Давайте выясним, какие основные типы страха встречаются в жизни. Всего существует три главных разновидности данной эмоции плюс различные переходные формы. К первому типу относятся биологические страхи, когда мы боимся того, что может причинить реальный вред здоровью или даже жизни. В этом случае мы правильно делаем, что боимся злых собак, акул, ядовитых змей, электрического тока, молний, бандитов и землетрясений, так как все эти факторы могут быть действительно опасными. Поэтому в биологических страхах нет ничего плохого, и признаваться в них совсем не стыдно, а наоборот – разумно. Если же кто-то посоветует вам в зоопарке сунуть руку в клетку с тигром, то можете смело ответить, что вы боитесь так поступить, но с восхищением посмотрите, как это сделает сам храбрый советчик. Ко второму типу относятся социальные страхи, большинство которых не столько помогают нам, сколько мешают жить полной жизнью и добиваться в ней успеха. К этой группе относятся следующие явления. Страх начальника, страх публичных выступлений, застенчивость, страх ответственности, страх получить отказ, страх бедности, страх оценок, страх одиночества и так далее. Такие страхи могут серьезно ограничить жизнь человека, снизить его самооценку и причинить много страданий, поэтому с ними нужно бороться и побеждать. Сноска. Как это можно делать, я писал в своих книгах «Психология страха». Третий тип страхов интересен тем, что их создает сам человек, его воображение. Ученые называют их экзистенциальными, так как они присущи самой природе мыслящих существ. Эти страхи могут быть вовсе не связаны с конкретной опасностью, или же она будет маловероятной, но все остальные ужасы дорисовывает человеческое воображение. К этой группе внутренних страхов относится страх перед будущим, страх перед темнотой, Перед смертью, страх перед мифическими существами, привидениями, монстрами, зомби, вампирами и прочее, а также многие фобии, например, клаустрофобия, страх перед замкнутым пространством или мизофобия, навязчивый страх загрязнения или заражения какой-либо инфекционной болезнью. Давайте перечислим, чем плохи наши страхи и почему от большей части их лучше избавиться. Первое. Социальные страхи не позволяют личности реализоваться в полную силу. Например, страх неудач не позволит человеку заняться новым делом или бросить нелюбимую работу ради своего призвания. Страх начальника помешает сделать успешную карьеру, а застенчивость, страх новых знакомств, обрекает человека на одиночество и лишает новых друзей. Поэтому нужно преодолевать свои социальные страхи и жить полной жизнью, тем более что есть соответствующие методы. Второе. Некоторые биологические страхи могут лишить человека новых видов активности, которые хотя и являются потенциально опасными, но при правильной технике безопасности принесут огромное количество положительных эмоций. К таким видам активности можно отнести некоторые мои любимые виды спорта – роликовые коньки, горные лыжи и виндсерфинг. Конечно, скользить на доске под парусом при сильном ветре опаснее, чем играть в домино, зато удовольствий намного больше. Третье. Страхи, которые мы не победили, порождают неуверенность в себе. Если мы уступили своим страхам один раз, потом второй и так далее, то наша самооценка падает, и какие бы оправдания своей трусости мы не находили, мы со временем перестаем уважать себя а самоуважение и чувство собственного достоинства – слишком важные вещи для человека, чтобы их могли лишить какие-то страхи, тем более социальные. Четвертое. Страх могут использовать в своих интересах недобросовестные люди, манипулируя напуганным человеком и заставляя его плясать под свою дудку. Так некоторые экстрасенсы, гадалки и маги сначала рисуют перед человеком ужасное будущее, полное различных бедствий, а потом за определенную плату обещают избавить его от этих неприятностей. Поэтому, когда кто-то начинает вас чем-то пугать, не спешите впадать в панику. Сначала задумайтесь, не может ли ваш собеседник извлечь для себя пользу из вашего страха. Пятое. При длительном страхе, помимо нашего разума, начинает страдать и болеть наше тело. Длительная тревога, страх, фобии могут со временем приводить к развитию болезней и даже гибели человека. Дело в том, что при длительном страхе могут происходить серьезные нарушения внутренних органов – сердца, желудка, кишечника, эндокринной системы. Такие заболевания, возникающие на фоне длительных негативных переживаний, принято называть психосоматическими. Об этом в главе 9. И последний, шестой повод избавиться от страха. Это очень неприятная эмоция, отравляющая жизнь. И кто же откажется поменять ее на радость и интерес?